Глава третья. Стиснув бумаги и стараясь шагать, как подобает бородатому и упитанному, я покинул камеру и затрусил вслед за наркозисом. Охранники не удостоили нас вниманию. Они с садистским любопытством наблюдали, как затворяется водонепроницаемая дверь. — А ну, погоди! — велел полковник надзирателю, держащему рычаг, и достал из пачки патрон. Когда я проходил мимо, он поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. Длился этот взгляд всего секунду физического времени, а субъективно должно быть целый час. Я ощутил, как изо всех моих пор хлынул пот. Затем полковник отвернулся и крикнул подчиненному. «Эй ты, болван, а ну отвори! Задраешь, когда я заряжу пистолет, понял? И покончим с этим делом раз и навсегда!» Мы с наркозисом свернули за угол, и компания душегубов скрылась из виду. Подчиняясь по выдырю, я безмолвно прошагал сквозь множество охраняемых часовыми порталов, вошел в лифт, вышел из лифта и, наконец, оставил за спиной последнюю дверь монетного двора. Когда мы направились к поджидающему нас наземному автомобилю, я не удержался от глубочайшего вздоха облегчения. «Помолчи, садись в машину». Прибавку к зарплате обсудим в офисе. Должно быть, наркозис знал то, чего не знал я. Насчет жучков на деревьях, под которыми мы проходили, или акустических микрофонов, нацеленных на нас. Я понял, что мое тщательно спланированное преступление стало катастрофой еще в тот момент, когда я его задумал. Водитель был молчалив, как надгробие, и столь же симпатичен. От нечего делать я глядел в окно. Сначала мимо проносились городские здания, затем появились коттеджи. Мы остановились в зеленом пригороде у виллы. При нашем приближении распахнулись ворота, затем то же самое случилось с дверью офиса. Ее украшала стильная золотая табличка с алмазными буквами «Педерасис наркозис» — «Юридические услуги». Когда дверь тихо закрылась, я грозно наставил на адвоката палец — Вы узнали обо мне еще до того, как я прилетел на эту планету. Конечно, как только засветились ваши фальшивые документы, началась слежка. Так вы, стало быть, держались в сторонке, позволив мне задумать, подготовить и совершить кражу, и схлопотать смертный приговор, и даже не подумали вмешаться. Совершенно верно. Но ведь это преступление, похоже, моего». «Не к чему сгущать краски, мы бы все равно выудили вас из той купальни. Просто нам хотелось посмотреть, как вы умеете держаться на плаву». «Ну, и как я держался?» «Для вашего возраста довольно неплохо. Вы нам подходите». «Вот уж подфартило, так подфартило». «А как насчет двойника, того обалдуя, что занял мое место?» «Этот обалдуй, как вы его назвали...» Один из самых лучших андроидных роботов, которых можно сделать за деньги. Впрочем, эти деньги не пропадут, поскольку врач, проводящий сейчас вскрытие, получает у нас зарплату. В общем, инцидент исчерпан. Чудненько. Я глубоко вздохнул и рухнул на кушетку. Слушайте, у вас чего-нибудь выпить не найдется, а? Не обязательно крепкого пивка в самый бы раз. Неплохая идея, я составлю вам компанию. В одной из стен обнаружился маленький, но довольно богатый бар. Робот-раздатчик выдал две кружки охлажденного напитка. Я хлебнул и причмокнул. «Прелесть. Ну, ладно. Если у меня всего 30 суток, чтобы сделать то, что я должен сделать, не соблаговолить рассказать, что же именно я должен сделать?» «Не так давно», — сообщил наркозис, усаживаясь напротив. «Капитан Ворот просил передать вам привет» а еще сказать, что он знает. Вы солгали, когда давали слово сойти с кривой дорожки. Так это он следил за мной. А вы в самом деле сообразительны. Когда справитесь с этим последним криминальным заданием, у вас появится шанс стать честным человеком или не стать. Кто бы говорил? Я фыркнул и осушил кружку. «Адвокату положено защищать закон, а вы промышляете темными делишками». «Стоите в сторонке, позволяя пасканжакским головорезам измываться над правосудием. Сначала казнить, а потом судить. Нанимайте уголовника, чтобы он совершил преступление. У меня язык не поворачивается назвать вас профессионалом с безупречной репутацией. Во-первых, — он воздел палец в типично адвокатском жесте, — мы никогда не мирились с тайными законами монетного двора». Их совсем недавно приняли сверхпараноидальные местные власти. Ваш арест первый и последний. Уже сейчас многие чиновники получили по шапке. Во-вторых, рядом с указательным пальцем распрямился средний, Лига никогда не шла на сделку с криминальными элементами. Этот случай исключительный. Всему виной необычное стечение обстоятельств. После долгих и бурных обсуждений решено было сделать... «Это один-единственный раз, и впредь никогда. Наверное, вам поверят миллионы простаков», — я снова фыркнул. «Однако не пора ли объяснить, что от меня требуется?» «Не пора, потому что я и сам не знаю. Я голосовал против этой операции, поэтому меня отстранили от разработки. Вам все растолкует профессор Фондайвер». «А как насчет яда?» На двадцать девятый день с вами свяжутся. Он встал и подошел к двери. Я бы пожелал вам удачи, но это противоречит моим убеждениям. Такому уходу со сцены позавидовал бы сам Понтий Пилат. Как только адвокат исчез, в кабинете возник престарелый субъект с белой бородой и моноклем.